И смерил ее длину и ширину. Ножницы! Но, господин Дагобер... Ножницы, милая. Теперь подержи, за тот конец. Только покрепче натяни. Через несколько минут простыня была разрезана в длину на четыре полосы, из которых Дагобер связал веревку длиной примерно в двадцать футов. Крюк бы мне теперь надо. Но... А Гриколь еще не вернулся. Может быть, он придет с хорошими известиями. Mm -hmm. Недаром его нет так долго. Да, с хорошими. Должно быть, вроде моих. Так, а мне все-таки очень нужно достать толстый железный крюк. О, мешок вполне подходящий. Ну-ка, девушка, клади сюда мою веревку и железный пруд. Будет удобнее нести. Боже... Неужели вы уйдете, не дожидаясь Агриколя? А вдруг ему удалось? А -а -а, успокойся, милая. Успокойся, я подожду сына. Я должен идти не раньше десяти. Время еще есть. А значит, вы потеряли <связь> всякую надежду. Напротив, напротив. Надежды у меня прекрасные. Но только на себя самого. Я окончательно решился. Однако, если бы я верил в несчастные предзнаменования... Иногда приметы не обманывают. Да, и кумушки так утверждают. Однако, хоть я и не кумушка, а и у меня, Давича, сердце сжалось. Конечно, я принял, вероятно, чувство гнева за предчувствие, когда увидел... Что же вы увидели? Громадную красную афишу, на которой была нарисована черная пантера, пожирающая белую лошадь. У меня просто кровь в жилах застыла, когда я это увидел. Надо тебе сказать, что у меня был белый конь, которого загрызла пантера. Он был товарищем угрюма. Звали его э, Весельчак. А, видишь, у животных тоже есть память. Он до сих пор помнит. Так ты помнишь Весельчака, да, пес? А, подошел я к Афише и читаю – Прибывший из Германии укротитель Морок показывает укращённых им зверей, и в том числе льва, тигра и черную пантеру смерть. Какое страшное имя. А еще страшнее, что эта та самая смерть и загрызла моего весельчака четыре месяца назад около Лейпцига. И именно благодаря этому самому Мороку нас с девочками засадили в тюрьму в Лейпциге. И этот злодей здесь, в Париже? да. Он, верно, очень-очень зол на вас. Да. Вы правы, господин Дагобер. Надо быть осторожным. Это очень-очень дурное предзнаменование. Дурное для этого мерзавца. Если я его повстречаю. Да, нам с ним надо свести старые счеты. Слышите? Слышите, господин Дагобер? Да. Кто-то бежит по лестнице. Это гриколь Я уверен, у него хорошие новости. Отлично. Агриколь у меня кузнец. Значит, поможет раздобыть железный крюк.